Злоба в ее словах сбила меня с толку. «Я не ожидал, что кто-то может разозлиться больше, чем я». «Не понимаю». «Понял бы, если бы не был таким же, как остальные. Если бы мои женские причуды, эти слова она подумала особенно ядовито, не пугали бы тебя до чертиков, как всех тупых самцов, и ты бы хоть раз задумался о том, что это значит». «О! Что ж, надо признать, никому из нас не нравилось об этом думать». «Да из чего бы?» «Конечно, я помнил, в каком ужасе была Ли первые месяцы, и как нас всех это раздражало. Забеременеть Ли не могла, разве что случилось чудо, непорочное зачатие или еще какая-нибудь жуть в этом духе. После Сэма-то у нее никого не было. Шли недели, ничего не происходило, и она начала сознавать, что ее тело изменилось, перестало следовать законам природы. Ли охватила паника. Кем же она стала?» Неужели ее организм теперь устроен иначе только потому, что она превратилась в оборотня? Или наоборот, она превратилась в оборотню, потому что ее организм устроен иначе? Единственная женщина-оборотень за всю историю. Так может, она и не женщина вовсе? Никому не хотелось видеть ее мучения, и в конце концов понять мы ее не могли. Ты ведь знаешь теорию Сэма насчет запечатления, уже спокойнее подумала она. Да, оно нужно для продолжения рода. «Верно, чтобы на свет появлялись новые оборотни. Выживание видов, естественный отбор. Оборотни влечет к тому, кто лучше всего подходит для передачи волчьего гена». Я молчал, ожидая разъяснений. «Если бы я годилась для этого, Сэм запечатлился бы на меня. От ее боли я замедлил бег, но я не гожусь, во мне что-то не так. Я не могу передавать ген, несмотря на то, что в моем роду были оборотни». Так что я урод, ни на что негодная самка. Генетический тупик. И мы оба это знаем. Не знаем, возразил я. Мало ли что думает Сэм. Импринтинг случается, но почему точно неизвестно. Убили, например, другое мнение. Знаю, знаю. Он считает, мы запечатляемся, чтобы на свет появлялись более сильные оборотни. Поэтому вы с Сэмом такие огромные и мощные, даже больше наших отцов. Но я все равно никогда не стану матерью. У меня менопауза. В 20 лет у меня менопауза. Ох, как же я не хотел поднимать эту тему. Ты гадаешь ли? Может, все из-за остановки времени? Уверен, когда ты перестанешь быть волком и опять начнешь стареть, все станет по-прежнему. Я бы тоже так думал, если бы на меня кто-нибудь впечатлился, а этому не бывать, несмотря на мою внушительную, родословную. Знаешь, задумчиво добавила ли, Если бы не ты, у Сэта были бы все шансы стать Альфой, хотя бы по крови. Никому бы не пришло в голову рассматривать меня. Слушай, чего ты так зациклилась на этом импринтинге? Почему не влюбишься, как все нормальные люди? Неужели ты и впрямь хочешь, чтобы у тебя не осталось никакого выбора? Ну, Сэм, Джаред, Пол, Квилл, они, как я погляжу, не против, а их никто и не спрашивал. Разве ты не хочешь запечатлиться? Черт подери, нет! Это потому, что ты уже любишь Беллу, но от импринтинга любовь пройдет, ты перестанешь страдать. А ты бы отказалась от своих чувств к Сэму? Ли поразмыслила над этим? Наверное, да. Я вздохнул. Ли рассуждала куда более здраво, чем я. Вернемся к тому, о чем я говорил, Джейкоб. Я понимаю, почему эта белобрысая вампирша такая холодная, не в буквальном смысле слова, конечно. У нее одна цель в жизни. Больше всего на свете мы хотим того, чего не можем получить. Ты бы тоже поступила, как Розали. Убила бы человека, а именно это она и делает, не мешая Белиной смерти, ради ребенка. С каких это пор в тебе проснулся материнский инстинкт? Я просто хочу того, что мне недоступно. Будь я нормальной, возможно, мне бы это и в голову не пришло. И ты способна на убийство? Настаивал я, не давая Ли уйти от ответа. Розали не убийца. Она просто восполняет то, чего ей не хватает в жизни. И если бы Белла попросила меня о помощи, Ли задумалась, хотя я и невысокого о ней мнения, я бы поступила так же, как Розали. Из моей пасти вырвался громкий рык. А будь все наоборот, я бы попросила о том же Беллу. И Розали попросила бы. Мы поступили бы одинаково. Значит, ты такая же плохая. В том-то и штука, когда осознаешь, что никогда не получишь желаемого, отчаиваешься.